36 января 25. -е. Прошу признания явлений противных. Это как знак мощи растущей. Один за всех и один против всех. В этом твоя сила. Точно так же, как учитель один пришёл, один ушёл, оставленный всеми. Великое одиночество путь сильного духа. И они извиваются в пароксизме личных переживаний, но горечь, холод и силу одиночества, вкусивший ими, становится неуизвину. Кровью сердце запечатлевается путь великого духа. Надо через страдания пройти и горечь утраты всего хотя бы под знаком и духом не пасть в отчаянье одиноком. И не только не пасть Но силу в это найти, устоять до конца, чтобы всё вновь вернуть историцей. Волнами двигается жизнь, чередуются взлёты и пролагии сознания. И после взлёта наступает момент, когда душа скорбит и дух вопиет: "Вскую, по что оставил меня владыка, и через это надо пройти?" оставить всё и быть оставленным всеми, чтобы вновь всё обрести. Всё приходит и всё уходит, но дух пребывает вовеки. Так учит и семее все и владея всем, ничего не считать своим. И оставив всё и всё потеряв, себя вдруг увидеть нашедшим. Но уже сказано: не собирает себе сокровищ на земле, ибо сокровище в духе. лишившегося всего почитаем нашедшим, а имеющего всё нищим. Не бойтесь утраты. В природе нет пустоты. Потеряв в одном, означает нахождение в другом. Закон равновесия действует мощно, но не дадим духу паникнуть, ибо не тьма впереди.